Об авторе. Петр Алексеевич Михин родился 2 марта 1921 года в селе Багане Борисоглебского района Воронежской области. С отличием закончил Борисоглебское педучилище и Ленинградский педагогический институт имени Герцена. В декабре 1941 года окончил краткосрочный курс третьего Ленинградского артиллерийского училища. Участвовал в боях с немецко пашистскими захватчиками в составе 1028 артиллерийского полка. 58-й Шублинской венской дважды краснознаменной, ордена Суворова стрелковой дивизии под Оржевом и Сталинградом, на Курской дуге, на Украине и в Молдавии, в Румынии, Болгарии, Югославии и Венгрии, в Австрии и Чехословакии, с японцами, в Китае. Командовал взводом, батареей, дивизионом, был трижды ранен и много раз контужен. Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной войны 1-й, и второй степеней. «Красные звезды, знак почета, медалями, за боевые заслуги, за освобождение Белграда, за освобождение Праги, за взятие Будапешта, за взятие Вены, закончил войну капитаном. После войны преподавал математику в Борисоглебском педучилище, в курском уссурийском суворовских военных училищах, талантливый педагог и умелый организатор. Около 30 лет возглавлял Курский областной институт усовершенствования учителей. Создал эффективную систему повышения Квалификации педагогических кадров Вывел на всесоюзную арену Передовой опыт курских учителей Лекции Михина по педагогике Психологии и математике Глубокие по содержанию Слушались с затаением дыхания И запомнились на всю жизнь Ему присвоено звание Заслуженный учитель РСФСР Ныне П. А. Михин Подполковник в отставке Почетный гражданин Ржевского района Тверской области И города Солидар Донецкой области Украины Имя П. А. Михина Занесено в энциклопедию «Лучшие люди России», участник Парада Победы в Москве в 2005 году. Опубликовал более 40 брошюр научных статей, около 60 рассказов и три книги воспоминаний о Великой Отечественной войне.